Глава восьмая. Игра началась. День 1. «А ты в меня не верила», — говорила я подруге, вдыхающий аромат роз, который мне принес курьер пять минут назад. «Поверить не могу, что он согласился. Что-то ему предложила взамен. Секс. Я сделаю все, что он захочет, но перед этим немного помучаю. Если он думает, что будет легко, то он ошибается. Я изведу его». «А смысл?» Подруга не понимала меня. «Нет смысла». «Просто мне хочется быть кому-то нужной, хотя бы так», — призналась я подруге. «Ты ведь не в отпуске». Подруга села на диван рядом со мной. «Нет, я уволилась. В моей жизни сейчас столько дерьма, что захлебнуться можно. Куда ни глянь, везде тупик. Может, тебе не возвращаться в Москву? Оставайся здесь. Квартира же есть, работу найдёшь». «Нельзя. Проблемы надо решать, а не бегать от них». Этот месяц – временная передышка, а потом в бой. Я встала с дивана, открыла балкон, взяла сигарету. Потом вспомнила, что на моем плече приклеен пластырь. Покрутила сигарету в руках и выбросила. Он тебе и торт прислал? Нет, сама купила. Кстати, я не поблагодарила за цветы. Взяла телефон, набрала сообщение. Спасибо, они очень красивые, но я люблю орхидеи. Ответ – «Учту, в следующий раз жду поцелуй за каждую розу». «Ничего это ты не делаешь бескорыстно. Такова жизнь». «Катюш, сколько там роз? Да хрена! Считать будем?» «Будем!» – я смеялась. Впервые за последнее время я смеялась беззаботно. «Да, Костя, я поняла. Будем готовы через 40 минут. Куда мы едем?» – обратилась ко мне подруга, доедая кусок торта. «На дачу Костя на шашлыки с ночевкой». Я вымыла кружки. Круто, я обожаю посиделки у костра. Мы с Димой раньше часто ездили на дачу вдвоем. Тебе его не хватает? Иногда. Мы были вместе пять лет, плохое со временем забывается. А вот такие моменты, греющие душу, все чаще напоминают о себе. Может, вам снова попробовать? Нет, не думаю. Пошли, я одолжу тебе спортивный костюм. Я решила сменить тему разговора, так как печальный взгляд меня настораживал. За нами с Катей заехал Дима. Вот кого мы не ожидали увидеть, так это его. Катя немного растерялась, но взяла себя в руки и села на заднее сиденье автомобиля. Я села рядом с водителем. «Дим, а сколько нам ехать?» – поинтересовалась я, так как никогда не была у брата на даче. Его родители купили ее 8 лет назад, когда мы с родителями уже переехали. «Минут 50, час». Там круто. Баня, беседка, река рядом. Мы ехали молча, слушали музыку. В этой гнетущей тишине я себя ощущала третий лишний. «А кто нам фарами сигналит сзади?» спросила Катя, смотрящая в заднее окно. «Это Тёма», ответил водитель. Мы припарковались на обочине. Машина Артёма остановилась позади нас. Он вышел и направился к нам. «Привет, девочки! Димон!» Парни пожали друг другу руки. «Привет! Что-то случилось?» «Случилось. Костя дома оставил сумку с продуктами. Так что Ева пусть пересаживается ко мне, мы поедем за продуктами, а вы с Катюшей езжайте сразу на дачу». Сказал, как отрезал. Никто спорить не стал, но Катюша была совсем не в восторге. Остаться с бывшим наедине не предел ее мечтаний. А вот я от радости чуть не повисла у спасителя на шее. Я быстренько пересела в машину Артема, и мы поехали в магазин. «Ну и какой план? Что я должен сделать, чтобы ты ощутила себя счастливой?» Он уверенно вёл машину, загорелые пальцы обхватывали руль. «Делай то, чего никогда не делал. Четкого плана я тебе не напишу. Я не облегчу тебе задачу. Думай сам». «Цветы? Верное попадание?» «Да, спасибо. Мне было приятно их получить. Не поверю, что ты никогда не дарил девушке цветы». «Дарил, но никогда не выбирал сам». «Обычно этим занимается мой секретарь, но для тебя я постарался сам». Победно улыбнулся так, как будто на Эверест забрался. «Глупые писать?» Он ехал очень быстро, но уверенно. Определенно, скорость – это его стихия. Он молниеносно маневрировал между автомобилями и шел на обгон. «Пиши», – ответила я, когда мы наконец закончили обгон едущего впереди грузовика. «Только не надо брать готовые стихи из интернета». Не опускайся до банальщины. Иногда получить простое «Спокойной ночи» приятнее, чем стихотворение на полстраницы. Понял. Теперь свидание. Есть какие-то предпочтения или наоборот? Предпочтения? Ну, например, я приглашу тебя в зоопарк, а у тебя там начнется приступ аллергии. Или наоборот. Ты очень хочешь посетить ресторан в темноте. Я могу устроить. Аллергии у меня нет. Но я боюсь высоты, поэтому прыжок с парашютом отменяется. А о ресторане в темноте никогда не задумывалась. А в вашем городе есть такой ресторан? Есть. Он принадлежит моему однокласснику. Кстати, очень популярен сейчас. Он припарковался у огромного супермаркета. Про высоту запомнил, про ресторан учту. «Что покупать будем?» – спросила я, выходя из автомобиля. «Овощи, зелень, хлеб, что-нибудь к чаю». Ещё не знаю, есть ли у него питьевая вода. Так что давай литров двадцать купим воды. Любой каприз за ваши деньги. Проведя в магазине 40 минут, мы наконец направились к кассам. Когда мы подошли к кассиру, я заметила, как Артём покупает пачку презервативов. Меня это немного возмутило. Мы же вроде как договаривались. Ещё и дня не прошло. Я извиняюсь за свой вопрос, а зачем ты это купил? Сказала я шёпотом, показывая на синюю пачку. «Вдруг понадобится? «Кому?» «Явно тебе они сейчас не нужны». «Почему?» Он сделал вид, что задумался, а потом ударил себя ладонью по лбу. «А, ты про то, что у меня двухнедельный целебат?» «Именно!» «О нем я и говорю». «Так зачем тебе они?» Я не сводила с него взгляды, я сверлила его им. «Ну вот не козел!» «Решил меня надурить!» «Ладно, сдаюсь!» Он понял, что так просто от меня не отделаться». «Димка попросил купить». «Димка?» «Дима едет на дачу один, без девушки». «На кой они ему?» «Ну, вообще-то, мы его в машине полчаса назад оставили с девушкой». «То есть ты хочешь сказать, что они сейчас с Катей в машине?» «Дальше я продолжать не стала. Все и так стало ясно. Я не верю. Катя не могла так быстро сдаться». Артем передал мне свой телефон, где было открыто СМС от Димы с просьбой купить презики. Кошмар! Куда я попала? Я уже молчу, что все это время Артем просто хохотал надо мной. «Ну, хоть кто-то не парится по поводу романтики!» Эта его фраза была камнем в мой огород. Трофимов забрал свой телефон и направился к машине. Загрузив в машину продукты, мы, наконец, поехали на дачу. «А где Ира?» А тебе ее не хватает? Я бы не сказала, что очень. Аналогично. Больше мы эту тему не поднимали.